Алексей Калугин. Специалист по выживанию. Каскадер на один трюк. Без малого 9 месяцев Чейд, не разгибая спины, лопатил навоз на хрюновой ферме, строя планы, как потратить заработанные деньги. Сумма к концу срока контракта набегала неплохая, но для одних дел, задуманных Чейдом, она оказалась слишком уж большой, а для других – недостаточной. Несмотря на миролюбивый нрав хрюнов, внешний вид их производил довольно-таки отталкивающее впечатление – бочкообразное тело, опирающееся на четыре расставленные в стороны короткие ноги палки, покрытое зеленовато-бурой пупырчатой кожей, которая постоянно лоснилась от сантиметрового слоя липкой слизи. Хрюны не давали молока и не несли яиц, шкуры их не годились для выделки, а мясо отличалось жесткостью и неприятным привкусом. Два года назад никому бы и в голову не пришло выращивать хрюнов на ферме. Разведение хрюнов превратилось в чрезвычайно прибыльное дело после того, как Арва Бергстейн, исследователь, посвятивший 20 лет жизни изучению этих животных, опубликовал в одном малотиражном узкоспециальном научном журнале статью о том, что в естественных выделениях хрюнов содержится ряд биологически активных веществ, способствующих омолаживанию кожи. Случилось так, что статья Бергстейна – адресованная двум десяткам коллег-специалистов по хрюнам, была перепечатана, пожалуй, самым популярным и престижным еженедельником Галактической Лиги – журналом «Пульс Галактики». Это и положило начало хрюновой навозной лихорадке. Почтенные Матроны, матери семейств и молодые девицы всех рас, народов и цветов кожи, зажав носы, принялись нырять в ванны и бассейны, залитые хрюновым навозом. Стоили такие ванны дороже, чем если бы их наполняли лучшими земными сортами шампанского и коньяка. Неполных девять месяцев Чейт просидел чуть ли не по уши в хрюновом навозе, но так и не заметил никаких изменений на своем теле. Не стал меньше старый шрам на правой голени. Не потускнел и голомарк на левом плече, изображающий развивающийся флаг земной федерации. Память о двух годах армейской службы в мобильной пехоте, сначала на Туке-4, а затем, во время Шенского конфликта, на военной базе Головачев-12. Но в свои 28 лет Чейт не жаловался ни на качество кожных покровов, ни на здоровье, ни на плохое настроение, только порой на нехватку или полное отсутствие наличных средств. Получив кредитную карточку с прочитающейся ему суммой денег и так и не придумав, куда бы их повыгоднее вложить, Чейт решил для начала немного отдохнуть, поразвлечься и проветрить лёгкие от хрюновой вони на планете Каней. Планета Каней. Планета развлечений, планета мечты, где круглые сутки проходят карнавалы, горят фейерверки и не смолкает музыка. Планета, в ресторанах которой можно заказать самые экзотические кушания напитки и вина с любого уголка Галактической Лиги. Планета, где постоянно идёт игра, жужжит рулетка – Падают на стол карты и кости, загораются в выигрышные номера мгновенной лотереи. Планета, не покидая которой, можно побывать в самых удалённых уголках Вселенной, увидеть удивительных животных из других миров, полюбоваться архитектурными памятниками, насладиться созерцанием произведений искусства из собрания любого музея или частной коллекции. Планета, на которой реально получить все возможные и даже запретные удовольствия жизни, при условии наличия достаточной для этого суммы денег. Чейд свои финансы и возможности явно переоценил. Денег, оставшихся на его кредитке спустя 9 дней, не хватило даже на то, чтобы покинуть Канэй. Чейт неторопливо шел по освещенной праздничными огнями вечерней улице. Яркие краски зазывных витрин не радовали взора. Разноцветное мелькание реклам и беззаботные толпы гуляющих вызывали глухое раздражение. Внимание Чейда привлекло небольшое объявление, написанное от руки – что уже было необычным для Канея. Белый лист с надписью был вывешен за оконным стеклом рядом с дверью, на вывеске которой значилась. «Посредническая фирма NNN». Объявление гласило «Кинокомпании «Золотой квадрат» срочно требуется каскадер на один трюк». Ниже следовала сумма гонорара. Нулей в ней было так много, что чейт трижды пересчитал их, прежде чем окончательно удостовериться, что не ошибся с первого раза. Он недоуменно поднял брови и оттопырил нижнюю губу. Постояв так, глядя на волшебные цифры несколько минут, он толкнул дверь и вместе со звоном подвешенного над ней колокольчика вошел в контору. Помещение было небольшим. Стены отделаны панелями из настоящего дерева, которых, впрочем, почти не было видно из-за развешанных рекламных плакатов. Прямо у двери, чуть слева, стояли два кресла для посетителей и маленький журнальный столик с ворохом проспектов. Немного дальше, у противоположной стены, располагался огромный и очень старый двухтумбовый письменный стол, из-за которого навстречу Чейту поднялся невысокий молодой человек с длинными светлыми волосами, зачесанными за уши. «Добрый вечер. Чем могу быть полезен?» «Я насчет объявления...» Большим пальцем Чейт указал себе за плечо. «Вы там ничего с цифрами не напутали?» «Нет», — клерк мягко улыбнулся. «В объявлении указана правильная сумма». Чейт недоверчиво хмыкнул. Не слишком ли роскошно всего за один трюк? Сумма назначена не нами, а кинокомпанией. Я думаю, что если она согласна заплатить такие большие деньги всего за один трюк, следовательно, дело того стоит. И в чем же заключается этот трюк? Одну минуту. Блондин достал из ящика стола тонкую пластиковую папку и вынул из него несколько листов бумаги. Кинокомпания «Золотой квадрат» приглашает каскадера на исполнение только одного трюка начал читать он по бумаге. «Доставка исполнителя на место съемки, содержание и техническое оснащение трюка обеспечивается компанией, репетиции и дубли контрактом не предусмотрены, съемка в течение недели после подписания контракта, оплата после съемок трюка». Блондин понял голову. «Это все». Чейд, изображая нерешительность и раздумья почесал подбородок. В действительности же он принял решение уже в тот миг, когда звякнул дверной колокольчик. Где будет проходить съемка? На Тренине? Никогда там не был. Я тоже. Что я должен подписать? Клерк положил перед Чейтом чистый банк контракта. Заполните, пожалуйста, все графы. Внизу поставьте сегодняшнюю дату и распишитесь. Здесь написано, что компания не несет ответственности за состояние здоровья и телесную целостность каскадера после выполнения трюка. Удивленно воскликнул Чейт, прочитав текст контракта. Это обычная форма, успокоил его блондин. Исполнение трюков всегда связано с определенной долей риска, и любая кинокомпания предпочитает заранее застраховать себя от судебных исков со стороны пострадавших эскадеров. А что означает телесная целостность? Это значит, что если во время исполнения трюка у вас оторвется рука, нога или даже просто палец, пришивать их на место вы будете за свой счет. А если На этот случай в контракте есть пункт, которым вы должны указать физическое или юридическое лицо, которое получит прочитающийся вам гонорар. Великолепно. Чейд с театральной трагичностью скинул руки вверх. Я отдаю концы во славу киноискусству, а кто-то другой получает за это денежки. Я очень сожалею, но контракт может быть подписан только на оговоренных условиях. По лицу клерка вовсе не было заметно, что он о чем-то сожалеет. Он сделал движение, намереваясь снова собрать бумаги в папку. Опередив его, Чед быстро прижал их ладонью к столу. Момент. Я не сказал, что не согласен.